хорошочка, а крошечка, хорошочка, не в долгий колыбельную запела, завела. Послась коровка белая на вайдовом лугу, давала пительёночку соловому-му-му, где молочко по капало на шмальтовом ковре. Овечки шли лелейные в горбе-бе-бе-бе. Пришла коровка чёрная, лучистые рога. Да мой коровку белую завёл туда-да-да. -да.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 Спи, спи, моя красавица, усни, усни, усни. Три глазка спит. Коровушка подула на хворошечку, и влез ей в ухо правое семиточечный жучок. А вылез через левое, вновь превратился в девицу, пора домой. Всё сделано и день уже поблёк. Пришли наряды новые, казались лучше прежнего. А сарафан для Мачехи невиданной красоты. Узор крестецкой вышивки был так искусно выполнен, что холст казался тоненьким, как крылышко осы. Девицы прямо взвизгнули, а Мачеха опешила. Залезинки так и брызнули, и руки затряслись, и ноги стали ватными, от мозга кровь отхлынула. Она качнулась, охнула и в обморок хлабысь. Её водой побрызгали и по щекам похлопали, очнувшись, злая матчиха всех отослала вон. Супруга в сад, хорошечку в коровник и на улицу девиц. Однако курица вернулась резко в дом. Сеф на коленях матери свой чудный сон поведала, который днём увидела, как будто на её Мне снилось, что я в улике, вокруг з-з-з гуденья. Хотелось спать до ужаса, но вижу, На лугу корова наша кружится. Взбесилась, что ли, думаю? Тошнит и рябь на воздухе, как ветер по реке. Вдруг терем белокаменный, В окошко, глядь, хаврошечка на лавке спит на бархатной, Шитьем своим в руке. Стол щедрый в центре горницы, напитки, разныкушанья. И из укладки женщина наряды достаёт, а платья эти самые. Мать вскрикнула: "А волосы какие были волосы? Пшеничные, так вот". А концы враз захлопнулось: "Корова, лес и пастбище. И больше ничегошеньки, но сарафаны тут". И из уха вдруг коровья, коровка, Божья вылезла. В хорошку перекинулась, и пчёлы не гудут, и воздух не колышится, и в животе не муторно. Она ко мне склоняется и говорит: "Пора". Мать слушала и пятнами покрылась вся помцовыми. Потом сказала голосом шершавым изнутри: "Ты никому до времени про сон свой не рассказывай. Теперь ступай на улицу, да позови отца". Три глазка так